Часть третья. И жили они. Глава 1 «У меня новости, и, боюсь, не самые приятные», — сообщил Сорби, появившись в моей гостиной спустя всего пять минут после того, как сам же меня сюда доставил прямиком из Элиары. «Два часа назад умерла Оливия Славская, герцогиня Кастер». Мужчина умолк давая мне осмыслить сказанное и одновременно наблюдая за моей реакцией. — Оливия Славская? — Боги, какая же я дура, тетя Ливи, — прошептала я в такт своим мыслям. — Славская, дочка Берты? Умерла? Как? Она долго болела. — Очень хотелось сказать какую-нибудь банальность, вроде «не может быть», но Джек никогда не стал бы шутить подобным образом. И все-таки мозг по-прежнему отказывался принимать эту информацию. Как она могла умереть? А я даже не заметила, что тетя Ливи болеет. Попыталась вспомнить, когда видела ее последний раз. Выходила давно, почти полгода назад. Вот так с головой окунулась в свою студенческую жизнь, а старых друзей позабыла. На душе стало горько и гадко. В голову пришло старое детское воспоминание, где мы вдвоем сидим на старом потертом ковре в моей детской комнате и складываем слова из цветных карточек с буквами. На глаза навернулись слезы. — Иди к Берте. Голос Джека выдернул меня из воспоминаний. — Ей сейчас хуже. Я открою портал. Я машинально кивнула и через секунду шагнула в светящийся проем. Берта сидела на своем любимом балконе и бездумно смотрела на море. Лицо застыло, покрасневшие глаза говорили, что женщина недавно плакала. Что можно сказать человеку в подобной ситуации? Обычная безликая сочувствую или мне очень жаль? Я не знала, поэтому просто села рядом и обняла свою приемную мать. Та молча уткнулась мне в плечо, а через минуту тонкая ткань рубашки промокла от теплой соленой влаги. Услышав короткий всхлип, Я сильнее прижала к себе Берту, свободной рукой погладила по голове, а затем мы долго-долго сидели в тишине, просто обнявшись. Простые люди считают долгую жизнь благом. Наконец прервала молчание приемная мать. Завидуют аристократии и обдарованным, а на самом деле знаешь, что самое страшное в долгой жизни? Женщина отодвинулась, и на меня в упор уставились пронзительные зеленые глаза. Самое страшное — пережить своих детей. Нет, даже не так. Самое страшное, если ты с самого рождения ребенка знаешь, что твой малыш, твоя кровиночка умрет раньше тебя. Просто потому, что ребенок оказался не столь талантлив, как его более везучая мама. Голос Берты сорвался на тонкий крик. Она схватила меня пальцами за плечи, силой сжала, чуть стряхнула а затем крепко прижала к себе. — У меня только ты осталась, — прошептала женщина, не ослабляя объятий. — Корни, не смей умереть раньше меня, слышишь? Не смей умереть раньше! Спустя несколько минут Берта меня так же внезапно отпустила, изящно смахнула пальцами слезы и гордо подняла голову. — А теперь иди. У тебя ведь гости. — Думаю, Джек подождет. — Иди, иди. Легко махнула рукой хозяйка гнезда в сторону выхода. — И еще. Берта снова подняла взгляд, с нежностью рассматривая мое лицо. — Прости меня. Так было нужно. И ее прости. Оливия всегда была слабой женщиной. — За что? — Иди же. Последний раз ответила приемная мать и развернулась обратно к морю, показывая, что разговор окончен. Я еще несколько секунд неловко потопталась на месте, а затем отправилась домой. На выходе из портала меня встретила Лина, доложившая, что в кабинете ждет молодой человек, не оставивший карточку. Я слабо кивнула, мол, знаю. Однако, к моему удивлению, вместо Джека обнаружила сидящего в кресле Кира. Гость неспешно разливал вино по стоящим на низеньком столике бокалом Молча отсалютовал мне, и кивнул на кресло напротив. Я также не говоря ни слова, приветственно махнула рукой, села и взяла протянутое вино. «Ну, за Оливию!» Первым произнес принц, и у меня закралось подозрение, что эта бутылка уже не первая за сегодня. Не думала, что они были так хорошо знакомы. Я кивнула, ответным жестом чуть приподняла бокал и залпом выпила. Минуту помолчала. «Кир!» Неуверенно начала я, глядя на мрачное, небритое лицо собеседника. Тетя Ливи, она и была той женщиной. Вместо ответа принц лишь грустно посмотрел куда-то мимо меня. Я пересела поближе, положила руку ему на плечо и слегка ободряюще сжала пальцы. Кир благодарно накрыл их своей ладонью. Но я не за этим пришел. Помнишь, о чем просила меня? Кир отодвинул бутылку, откинулся в кресле и серьезно посмотрел в мою сторону. Еще бы я не помнила. От неожиданности я чуть не поперхнулась. Отставила подальше бокал и выжидающе уставилась на мужчину. Неужели? Для начала хочу сказать одну вещь. Корни, я бы никогда не оставил своего ребенка, если бы знал о нем. При здесь ты? Нетерпеливо перебила я гостя. «У тебя все равно не может быть внебрачных детей, ты зна «Как оказалось, может!» В свою очередь перебил меня Кир. И, глядя на мое потрясенное лицо, добавил. «Я тоже был в шоке от собственной догадки!» «Но...» Я с недоумением рассматривала сидящего рядом мужчину, словно первый раз его видела. «Как? Как такое может быть? Ты же сам говорил!» «Все просто!» Как гласит старинное правило, у лиц королевской крови не могут рождаться бастарды, чтобы не допустить борьбы за власть. Но у правила есть исключение. Оно относится только к мальчикам и не касается дочерей. Почему же тогда до сих пор об этом не было известно? Хороший вопрос. Кир слегка расслабился, зато я чувствовала себя все более неловко. Ты помнишь? Как часто появляются дети в королевских семьях, особенно девочки. Я кивнула. В среднем один ребенок раз в сто лет. Причем в лучшем случае на десяток мальчиков приходилась одна девочка. Кровь разбавляли извне. Вот и ответ. Пол голоса пробормотал Кир. Девочки и без того довольно редки. Да и принцы чаще грешат с придворными фрейлинами, нередко замужними, чем с уличными проститутками. А если у тех и появляется девочка с даром королевской спутницы, то легче заподозрить в отцовстве собственного мужа. Я считала, что мне повезло родиться с даром королевской спутницы, как это порой случается с детьми аристократов. А выходит, дело не в везении. Дар я получила по праву рождения. Ведь ты думаешь, что ты мой отец? Прямо озвучила я интересующий меня вопрос. Не думаю. А уверен, а Оливия Славская, твоя мать. Быть дочерью герцога Кастера ты никак не можешь. Муж Оливии оказался бесплодным. Принц секунду помолчал, потом продолжил. Впрочем, если бы она родила открыто, уверен, герцог признал бы тебя своей и даже простил жене ее грех. Все-таки дар спутницы — это возможность породниться с королевской семьей, а учитывая положение в стране, то можно... И с самим королем. А я даже не знал, что Оливия беременна. Берта отлично замела следы. Вот как! Новости меня, признаться, огорошили. Несколько минут я тихо сидела, пытаясь уложить информацию в голове. Кир вежливо молчал, давая мне время прийти в себя. А сама Берта получалась моя бабушка. Вот за что она просила прощения. Я со злостью ударила кулаком по подлокотнику. Потом схватила свой бокал и резко вылила в себя его содержимое. Разве это справедливо? Но почему я узнала, кто моя настоящая мать уже тогда, когда она умерла? Я задумалась. Тетя Ливи с самого моего детства была рядом. Играла со мной, приносила подарки, радовалась успехам. Наверное, она и правда была слабой. Берта просто подавила ее. Мы с Киром На мгновение переглянулись и дружно отвели глаза. Повисла неловкая пауза. Я всегда видела в принце друга и теперь не представляла, как себя с ним вести. Кажется, Кира беспокоила то же самое. Заговорил он первым. — Корни, я все не могу привыкнуть к мысли, что у меня есть дочь, причем взрослая, — произнес он, глядя поверх стекла бокала. — И не знаю, что мне с тобой делать. Воспитывать, наверное, уже поздно, «Внуков нянчить еще рано!» Принц неожиданно улыбнулся. «И как тебя ласково называть? Корнюшка или Корнюшечка?» Я не выдержала и засмеялась. Шутка разрядила обстановку. «Сам ты, Кирюшка!» Мы дружно вздохнули с облегчением и обнялись. «Знаешь, я рада, что именно ты мой папа!» Сказала я, неожиданно до слез растрогавшись. «Я тоже очень рад!» Шепнул мужчина. Пожалуй, не стану тебя корнюшкой называть. — И что теперь? — А что? Ты полноправная адонийская принцесса. Отец и семья о тебе уже знают. Осталось только обнародовать этот факт. Я отвернулась к окну и несколько минут смотрела сквозь стекло в никуда, погруженная в свои мысли. — Что-то мне не хочется становиться принцессой. Мне моя жизнь нравится. Кир только хмыкнул. — Я и не прошу от нее отказываться. Тебе в качестве примера Сорби привести? Мы оба прекрасно знаем, что ты без труда подберешь образ, в котором новоявленную лик принцессу никто не узнает. Станешь появляться раз в месяц на балах. Кроме того, Кир запнулся и сразу же с улыбочкой продолжил. Мы сделаем Джеку одолжение. Ему не придется думать, как объяснять твое происхождение. Да уж, а если представить, что он не герцог, а принц, так и вовсе весомый аргумент. Кир, помнишь, мы с тобой говорили о Джеке и о том, что у него третий уровень дара? Осторожно начала я, пытаясь понять, в курсе ли мой новообретенный родитель о реальном положении дел. Если ты пытаешься намекнуть на то, что Сорби — это его высочество Эрик Ародер, то да, я уже знаю. Последний месяц мы с ним и с Бертой многое успели выяснить. Принц нахмурил брови, видимо, вспомнив что-то из того времени, когда они дружно где-то пропадали. «Кир!» – постаралась сделать лицо как можно трогательнее. «Где вы были?» – Джек не говорит. «Берта тоже. А ведь я от незнания могу что угодно навыдумывать. Кир!» – снова заглянула в глаза другу. «Вы ездили в Атан, да? Зачем?» В ответ я получила грустный вздох. «Да, в Атан». Искали доказательства того, что Атанское правительство стоит за всеми покушениями на вашу правящую династию. На мгновенье мужчина встретил мой ждущий взгляд, резким движением пожал плечом, и мы их нашли. И что теперь? Это решать не мне. Не исключено, что будет война. Но, думаю, до этого не дойдет. Сорби и сам справится. Как это сам? Если с ним что-то случится, надо ему помочь. «Я тоже была в Атане!» «Да уж, наслышан!» Криво усмехнулся собеседник. «Вот поэтому Джек и не хотел тебе ничего говорить. Чтобы не волновать любимую женщину, это раз. И не подвергать тебя опасности, и не волноваться самому, это два. Все, данная тема закрыта». Принц опять потянулся к вину, но по дороге остановился, передумав. Я позвонила в колокольчик, чтобы нам принесли какой-нибудь еды посущественнее. С Киром мы просидели до позднего вечера. Большей частью молчали, тихо попивая чай. Иногда говорили о прошлом, о тете Ливе. Почему-то я по-прежнему не могла назвать ее мамой даже в мыслях. О том, какими они были двадцать с лишним лет назад. Потом к нам присоединилась Берта. И воспоминания переключились на мое детство. Рассказывали Киру о моих проделках, Так я проболтала до самого утра. Я простила приемную мать за недомолвки. В конце концов, она хотела сберечь меня. И ей это удалось. А утром, не обращая внимания на мои жалобы, Кир влили в меня несколько чашек крепкого кофе и отправили на учебу. Выходные закончились.